Инсекты. Вообще-то считается, что хворам нет места на флоте, что на флот берут людей исключительно здоровых, в том числе психически. Но нигде в другом месте, кроме как в среднестатистическом экипаже, среднестатистического парохода, вы не найдете такого скопления язвенников и психопатов. Разве что в гастроэнтерологии и психлечебнице. «У меня желудок уже больной», — сказал за обедом старпом разделив тарелку борща на две части. Слева от визуальной границы он поперчил, а ел справа. Ему было нельзя острое. Капитан брезгливо ковырялся в тарелке с макаронами. Со вчерашнего вечера у него ныла печень и подташнивала от воспоминаний о прощании с индийским Шепчандлером. Время от времени мастер тоскливо возводил глаза ввысь, чего тут же кривился и начинал смотреть в тарелку, где его тоже ничто не радовало. Боцман, как всегда, пришел к концу обеда, что постыло. Недавно он откопал в Подшкиперской журнал «Здоровье» за 1978 год и узнал, что кушать горячую пищу вредно для слизистых пищеводов. «Покачивало». После обеда в кают-компанию, где Боцман и еще пять раз свободных от вахт и работ людей напряженно смотрели фильм про массовые взаимоотношения полов, вошел электрик. На голове его была каска, в руках фонарик, на поясе ножны с пассатижами. Лицо у электрика было хмурое и сосредоточенное. Он щелкнул выключателем верхнего освещения, встал посреди залитой тропическим солнцем кают-компании и, задрав голову в подволок, направил луч фонаря в невидимо горящую лампочку. Скажете мне, что мужик с каской на голове зрелище менее интересное, нежели проникающие друг в друга голые особи на экране телевизора, и я вас тут же опровергну. Все знают, чем заканчиваются порнофильмы. Но никто не рискнет предположить, к какому финалу движется сценарий в голове члена экипажа, пустившегося в автономное плавание. За развитием событий нужен глаз да глаз, чтобы вовремя предотвратить переход от душевной скорби к физической активности. На экран телевизора упал солнечный луч, и все явное стало тайным. Но уже и без этого шесть пар глаз наблюдали только за электриком. Электрик же стоял посреди кают компании и пристально смотрел во включенный плафон, дополнительно освещая его фонариком. «Бля, как дурак в натуре!» — сказал он. В голосе его звучало раздражение. «Да ну чё, как дурак-то?» — осторожно сказал кто-то из зрителей. В его голосе слышалась глубокая неискренность. — Да, капитан, идиот, бля, — поделился электрик и конспиративно, глянув на захлопнувшуюся от качки дверь, добавил «Удак, — Мудак, бля. Как было совершенно очевидно, электрик вошел в стадию проницательности и получения откровений. Незаметно для него все переглянулись и поняли, что все все поняли. Телевизор стонал и чавкал в углу кают-компании, доедая кого-то из персонажей. Никому не пришло в голову нажать кнопку пауза. Дистанционка была в руках у боцмана, который, как и остальные, не сводил глаз с электрика. Электрик тем временем окончательно отвернулся от публики. Сперва, держа одной рукой включенный фонарь, Он закинул голову назад и вглядывался в точку соединения луча с рассеянным светом лампы, почти незаметным в свете солнечного дня. «Нихуя я не вижу!» — сказал он и начал восхождение. Он залез на ближайший привинченный к палубе стул, вытянул свободную руку и стал пытаться перехватить исходящий от фонаря луч, чтобы, видимо, подтянуться на нем и добраться до лампы. Рука царапала и хватала луч, но он то и дело выскальзывал из пятерни электрика, все так же пристально вглядывавшегося в плафон, до которого не дотягивался буквально на полсантиметра. Действия его между тем были очень логичными. И правда что, какой идиот стал бы карабкаться по лучу, воткнутому в выключенный светильник? Электрик, считавшийся замечательным специалистом, заранее включил лампу на потолке, чтобы свет от фонаря склеился со светом внутри плафона. Так гораздо надежнее. Но лестница в небо все равно шаталась, так как в условиях небольшой, но вполне ощутимой качки луч от фонаря никак не хотел залипать на источники верхнего освещения. Моряки, опасаясь вспугнуть электрика, смотрели на него и делали вид, что все происходящее «Нормальная, каждодневная деталь судового быта». «Давай подержу», — вызвался в помощь матрос Краснов. «Прямо держи», — сказал электрик, отдавая фонарь Краснову, «чтоб не видно было». Краснов взял фонарь двумя руками, вычислил прямой угол и направил луч точно по центру плафона. «Так нормально, ага», — одобрил электрик. Он слез со стула, отошел метра на два, посмотрел на освещаемый красновым плафон и сказал «Ну, бля, всего одна или две». На глазах товарищей по экипажу электрик шагнул в дальний угол кают-компании, взялся за боковины диванчика, выдвинул его, кряхтя на середину помещения и взобрался на мебель двумя ногами. Матовый светильник оказался у него вровень с лицом. «Да выключай ты!» — сказал электрик Краснову. — И этот тоже выключи. Будь другом, а, -а, -а, а то ебанет еще. Краснов выключил фонарь и покладисто пошел к тумблеру верхнего освещения. Главное — не перечить. А электрик уже утвердился на диване и раскручивал плафон. Плафон скрипел, заглушая жизнедеятельность забытого всеми телевизора. Наконец, у электрика получилось... Он снял плоский стеклянный колпак, перевернул его вверх ногами и вытряхнул на палубу двух дохлых бабочек и несколько мушиных трупов. «Мастер заснашал», — сказал он, привинчивая плафон на место. «Жрать ему противно, когда мухи просвечивают». В течение примерно двадцати минут, пока электрик рентгенил остальные плафоны и ездил с диваном по кают-компании, Никто не проронил ни слова. Да и о чем говорить в середине длинного рейса, когда все давно сказано, рассказано и пересказано на сто рядов, когда электрик, задвинув наконец диван, на место удалился продолжать обход, боцман, глядя на раскиданных по кают компании тела насекомых, почесал спину пультом дистанционного управления, потянулся и сказал, «Так чем фильм-то закончился?» «Еще идет!» — пробумнил Краснов. Телевизор в углу кают-компании молча показывал бегущие вверх титры. Все внимательно смотрели в экран, первый раз в жизни заинтересовавшись именами режиссеров, по звуку и свету. Боцман нажал на кнопку, экран погас, и видеоплеер, фыркнув, выдавил из себя замызганную кассету. «Чаю, что ли, попить?» — предложил Боцман сам себе. но тут же сам себе и отказал. «Да ну нахер! Горячий!»